Глава восьмая. Радость Дона Хусту. Ровно в полночь, как было условлено, москит стоял против собора, поджидая Дона Энрике, но тот уже и не вспоминал о нем. Часы шли. Москит дрожал от утренней свежести, но не покидал своего поста до тех пор, пока солнечные лучи не позолотили городских башен. Наконец он вернулся домой.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 «И что же вы решили?» «Ведь и замуж, как того желает матушка». «Но кого она выбрала вам, мужья? Вы-то знаете этого человека?» «Как же? Это брат графини де Торлеаль, дон Хусто. У Паулиты вырвался возглас досады». «Вы знаете что-нибудь плохое о нем?» — спросила хули «Нет, я просто не люблю его, ведь он враг дона Энрике». «Того человека, которого вы любили?»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 «Кто там?» — спросила Хулия. «Сеньорита», — раздался за дверью голос служанки. «Госпожа просит вашу милость пожаловать к ней». «Скажи, я иду», — ответила Хулия и, обращаясь к Паулите, прибавила. «Наверное, матушка хочет сообщить мне ответ Дона Хусту». «Он сейчас у нас». Матушка пригласила его, чтобы сообщить о моем решении. «Не уходите, подождите здесь. Мне так нужна ваша поддержка». Хулия поднялась. И с величавым видом вышла из комнаты, приведя по улиту в изумление своей решимостью.